глава девятнадцать соперники когда элен вернулась домой ее уже ждал стефан девушка обрадовалась ему но не смогла дальше поговорить. она просто упала бесил прямо на пол молодой человек подхватил ее на руки и отнес в спальню маргарет уже суетилась подготавливая постель ко сну другая служанка набирала воду для ванны оставив девушку на попечение слуг он спустился в гостиную. Элен была вымотана и думала, что сон будет лучшим лекарством от нервного напряжения. Сцена во дворце далась ей нелегко. Да и само пребывание в столь необычном для нее мире – это стресс. Жизнь в деревне была легкой и понятной, а вот столица вызывала опасения. И еще она скучала по родителям. Тоска по дому иногда становилась невыносимой. Ей было жаль маму, папу, бабушку. Элен было страшно думать, что она числится без вести пропавшей. Тело не нашли, а значит, ее разыскивают. Вот теперь она впервые в жизни подумала, что очень много без вести пропавших могут жить в других мирах, а родные оплакивают их. Но если бы ей сказали, что есть выбор – остаться в Лорелее или вернуться домой, то она бы выбрала Лорелею. Здесь она чувствовала себя на своем месте. И чего греха таить, такое положение вещей нравилось девушке. Это не простой бесправный участковый педиатр, а исцеляющая и видящая. Здесь ей уважение и почет. И на любовном фронте отбоя нет от кавалеров – Стефан, Энрике и даже король. Конечно же, Элен знала, что произошло во дворце в ее отсутствии. Девушке льстила мысль, что она может стать королевой, но не больше. Максимус ей не нравился, она не хотела быть его женой. Но почему бы не использовать стремление Макса для укрепления чувств оставшихся двух? Элен не знала, зачем она так хочет, чтобы Энрике потерял голову от влечения к ней. Он женат, разводиться не будет никогда. Да, она и не хотела уводить его из семьи, но Элен никогда не видела его в кругу семьи, с женой, детьми, От этого казалось, что министр существует отдельно от семьи. «Нужно себя обезопасить и нанести визит жене Энрике. Это меня отрезвит», – размышляла Элен. Слишком много Энрике стал занимать место в ее сердце и мыслях. А если пролезет в душу, то не будет и спасения. Стефан, милый, надежный, предсказуемый Стефан, на фоне событий, в которые ее втянули Энрике с максимумом Деревенский Стефан кажется чуть ли не занудой, но Элен понимала, что из них троих только Стефан надежен, как скала. Он не предаст, не осудит, всегда будет рядом, он будет замечательным мужем. Именно о таком она мечтала. Но почему, если она так все четко понимает, ее как магнитом притягивает Энрике? «С этим надо что-то делать» успела подумать Элен перед тем, как провалиться в сон. Стефану Маргарет уже доложила, как жила Элен эти дни, и как бы, между прочим, добавила, что сама собирается замуж за состоятельного купца и что неплохо бы выполнить обещание насчет приданного. Стефан заверил ее, что выполнит свою часть договора. Маргарет могла рассказать только то, что видела сама, но что случилось во дворце, он не знал. Ждал, когда Элен проснется и все расскажет. Боялся пропустить момент ее появления, поэтому все так же сидел в гостиной и терпеливо ждал. Благо, что Маргарет позаботилась о благодетели и накрыла обед. Стефан долго и основательно ел, чтобы хоть как-то занять время, которое тянулось бесконечно. Маргарет доложила ему, что министр – частый гость в их доме и никогда не приходит с пустыми руками, всегда приносит очень дорогие букеты. Стефана беспокоило такое пристальное, по его мнению, даже навязчивое внимание министра. Что между ними происходит? У него было так мало времени, чтобы завоевать любовь девушке. Мужчине были неприятны ухаживания за Элен в его отсутствии. Он поэтому и приехал, получил записку от Маргарет и примчался на всех парах. Стефан не хотел терять Элен, даже если ему нужно будет отбивать ее у самого монарха. Он и не подозревал, как близок к истине. От горьких размышлений его отвлекли удары копыт по мостовой. Садник остановился возле дома и постучал. Маргарет пошла открывать, а Стефан все никак не мог решить, выдавать свое присутствие или нет. Но, как обычно, все решает случай. Не успел он принять решение, как в столовую буквально ворвался первый министр. Оба мужчины замерли, не зная, как реагировать на появление друг друга в жизни женщины, которые были неравнодушны. Первым пришел в себя Энрике. «А, Стефан, ну здравствуй!» Произнес он таким тоном, как будто они вчера расстались, не успев закончить партию в шахматы. А Стефан с утра пораньше пришел сделать свой ход. «Я смотрю, что ты здесь расположился, как у себя дома». Стефан с удовлетворением отметил ревнивые нотки в голосе министра. «Здравствуй, здравствуй! Я и есть у себя дома. Это мой дом, который я предоставил в распоряжение Элен». Подлил масло в огонь молодой человек. «Знаешь, Стефан, мы можем обмениваться любезностями до утра. У нас обоих хватит и воспитания, и сарказма, но сейчас я думаю, что судьба Элен гораздо важнее нашей давней неприязни. Тем более, что это было уже так давно, что и вспоминать не стоит». «Что-то приключилось во дворце?» Сила Лен хватила только на то, чтобы зайти в дом. Она рухнула прямо на пороге, а сейчас спит уже в течение трех часов. Как я ей завидую. Сам бы не отказался заснуть где-то на недельку». И Энрике рассказал все, что произошло во дворце. Стефан был раздавлен. Он не мог поверить, что случилось с другом его юности. «А ты знаешь, Энрике, что у Лены правда видящая? Помнишь, что за невестой максом и поехали втроем?» но ты уже тогда был первым министром и таким моралистом, что аж тошнило, поэтому ты и не знаешь, что произошло. В ту ночь мы с Максом изрядно выпили, а если быть более точным, то напились в стельку, и я не смог покинуть его покои. У меня хватило сил, лишь заползти в другую комнату. Проснувшись утром, я увидел в постели Макса Гертруду и доказательство того, что между ними что-то было». Гертруда потребовала от Макса, чтобы он отказался жениться на ее сестре. Она угрожала, что испортит ему жизнь и развяжет войну между нашими странами, если он не попросит ее руки. Все, в том числе и ее отец, знали, что маги из всех претенденток выбрали Снежанну, и отказаться жениться на ней выглядело бы очень странно. Но Гертруда сказала, что с отцом и сестрой она все уладит сама. Максу нужно было только попросить ее руки. Мне тогда еще показалась странной эта история безумной любви между ними. И Снежанна тогда восплывала любовью к жениху Гертруды, человеку намного ее старше. Тогда было слишком много любви. Видишь, как все обернулось через десять лет, — задумчиво произнес Энрике. А ты знаешь, Стефан, что Макс теперь решил жениться на Элен? «Ему показалось, что она подходящая партия. Я не отрицаю, что она прекрасная партия для любого монарха». Первый министр наслаждался побледневшим лицом старого друга, а теперь соперника. Стефан перестал владеть собой и разбил графин об стену. Энрике рассмеялся. «Не хочешь отдавать своему другу любимую женщину, а, Стефан?» «Можно подумать, ты хочешь», – прорычал молодой человек. Ты забываешь, что я женат. Энрике попытался сделать хорошую мину при плохой игре. Именно поэтому ты появился у нас в доме один без охраны в столь поздний час. Ты прав. Я люблю Элен, но я женат, ты уже очень долго люблю свою жену. Элен для меня как возможность пережить страсть еще раз. Поверь, в жизни встретить такую любовь, как у меня и моей жены, уже удача, а встретить дважды подарок судьбы. Не нужно испепелять меня взглядом. Я не говорил ей о своих чувствах. О них знают только двое. Я и теперь еще и ты. Я не собираюсь ломать жизнь ей или своей жене. Все останется, как было. Мне нужно просто видеть ее иногда, разговаривать с ней, побыть рядом. Это так мало и так много. А я хочу жениться на ней, Хочу, наконец, рассекретить свой титул и бросить к ее ногам весь мир. А этот хорек, мой бывший друг, отнимает у меня ее. Я без борьбы не сдамся. Если понадобится, я устрою государственный переворот. Успокойся, Стефан. Я только что ликвидировал один переворот, как уже назревает новый. Я помогу Элен даже не получить предложение Макса, но только если она сама этого захочет. Захочу чего? В дверях стояла заспанная Элен.